На склоне дозорной башни, самой высокой прибрежной горы в окрестностях Рангфьорда, ветер особенно разгулялся. Рвал и трепал волосы и одежду, словно разозлившись на путников. Чувствовалось, что вот-вот пойдет снег, серо-свинцовые тучи сгустились уже до самого горизонта, и море, казалось, таким же серым, будто насупилось. Мелкие частые всплески волн, как острые зубы. «Плохой ветер для мореходства, слишком порывистый», – думал Рорик, чтобы занять мысли. «И волна плохая. На такой злой волне даже тяжелые устойчивые дракары начинают рыскать, крениться на бок и черпать бортами». Рорик вдруг сообразил, что старого якоба может продуть на таком холодном ветру как прохвативы его по осени, когда тот полдня хлопотал у ноктаунов, корабельных сараев, а потом много дней вообще не уставал с лежанки. Хотя нет, не продует, тут же понял Яру, болезнь уже не успеет. Неважно, продует его или нет, теперь все равно. Думать так самому показалось странным. Только представить, еще осенью якоб скальт Мог выйти в море на боевом корабле, твердо держа тяжелое кормовое весло костистой рукой. А сейчас привычную тяжесть меча и щита несет большими трудами, видел Рорик. Да, быстро обглодала его грудная болезнь. Так же быстро, наверное, как голодная собака обгладывает кость. До вершины горы они добирались долго. Будь Рорик один, мог бы уже несколько раз подняться и спуститься. Но дядька шагал все медленнее и медленнее. Часто присаживался отдохнуть на камнях. Рорику приходилось подолгу стоять рядом с ним, слушать монотонную песню ветра и запаленные хрипы якобы. Несколько раз старик принимался кашлять и долго не мог успокоиться, отплевываясь кровяными сгустками. Губы от этого становились красными, будто подкрашенными. А лицо становилось бледным, словно пеплом поддернутым. Ярко-красные губы на изнеможденном, бледном лице свалившимися глазами. Чудно видеть. Потом дядька вставал, и они опять шли. Рорик чуть было не предложил якобы понести его оружие. Хорошо вовремя спохватился. Удержал на языке обидное. Старик, хоть и выглядел слабым, все равно не заслужил подобного оскорбления. Каждый воин сам носит свое оружие. Пока живой, да и в смерти не расстается с ним. Когда они, наконец, зашли на вершину, Якоб сразу опустился на заледеневшие камни. Отвернувшись, долго вглядывался в морскую даль, скользил глазами по низкому свинцовому небу, По прибрежным скалам, где из-под белого покрывала выглядывала хвойная зелень, как будто напоминала о том, что великан Винглони, хозяин зимы, тоже пришел не навек. Пройдет еще немного времени, и он отправится обратно на север, завалив на широкое плечо свой ледяной топор, замораживающий все живое. «Рорик терпеливо ждал». — Я прожил хорошую жизнь, — сказал, наконец, старик. — Да, Яков, приятно умирать, когда видишь море и небо. — Да, Якоб. Ладонь на рукояти меча, привку соли и ветра на губах. Что еще нужно воину и морскому бродяге? Старый вдруг оглянулся, и Конон с удивлением увидел, что глаза у дядьки стали почти веселые. Как когда-то, словно помолодели разом, и лицо снова порозовело, и морщины разгладились, и давний шрам, заметно поблекший в последнее время, отчетливо проступился на щеке. Будто став одной ногой на путь в тот небесный мир, старый опять начал обретать былую силу и молодость, подумал Яру. Вот, оказывается, как бывает. Да, Якоб. Повторил Ярл, не находя других слов. Они опять помолчали. «Я бы еще пожил, но уж слишком болит внутри!» Дядька словно оправдывался. «Точит и точит болью, даже во сне. Надоело!» «Счастлив тот, кто выбирает себе достойную смерть!» Ответил Ролик не без торжественности. И тут же подумал, что зря сказал. Лишний. Якоб, решаясь на свой последний шаг, наверняка знает это лучше, чем кто-нибудь. А счастлив ли? Кто знает? Привку соли и ветра на губах, задумчиво повторил старик. В этих словах есть поэзия. Это так, подтвердил Ярл, хотя и не совсем понял. Спасибо, что проводил меня в последний путь ролик. Ты был мне как сын, и ты был хорошим сыном. Встретив в возгарде твоего отца Рагнара, я расскажу об этом. Мне будет не хватать тебя, Якоб. Не жалей обо мне. Рорик неопределенно мотнул головой. Старик неожиданно легко поднялся с камней, почти вскочил. Быстро одним рывком, как в прежние годы. «А ведь только что подымался тяжело, с хрипом, с клёкотом, опираясь всем телом на меч», — снова удивился Рорик. «Точно, помолодел разом. Силы смерти!» Таким же ловкими быстрыми движениями Якоб накинул на руку круглый красный щит с рунами победы, крупно вычерченными черной краской. Обнажил тусклое жало меча. «Так!» Изготовившись к последней битве, опять смотрел вдаль, отвернувшись от своего воспитанника. «Вот что я хочу сказать тебе напоследок, Ролик сын мой!» Начал он, все еще не оборачиваясь. «Я много думал последнее время. Лежал и думал. Ты знаешь, у меня было достаточно времени, чтобы задуматься о прожитой жизни». Жизнь промелькнула чайкой над текучей волной, хотя когда-то казалась почти необъятной. Но я не об этом. Ты еще слишком молод, Яру, чтобы терпеливо выслушивать скрипучие сетования стариков. Просто я думал, как неравно складываются людские судьбы. Одни вроде бы легко, играючи, получают все сразу. Силу, богатство, власть, славу. Все, что хотят. А другие тоже умные, сильные, до смерти тащат ермо мелочных забот и, в конце концов, рады низкой горячей похлебки «Я думаю, Рорик, что боги все-таки улыбнулись тебе и мне, сделав войнами, наделив силой и властью. Подарили нам как награду бесконечную дорогу викинга». «Это так», — подтвердил Рорик. «И еще я думал, можно ли хотеть большего?» когда судьба и без того одарила тебя. Якоб все-таки повернулся к нему, смотрел прямо. «Твой отец и мой побратим Рагнар, великий воин, захотел и погиб». «Не потому ли?» Я так и не смог ответить. «Но я опять не об этом. Вот что я еще понял, Рорик, сын мой. Кроме тех, кто просто одарен судьбой, существуют и другие люди» особо отмеченные богами те которые кажется стоят даже над самой судьбой такие есть хотя их немного конечно и бороться с ними все равно что выступать против воли богов к чему это ты ведешь к тому что твой враг съевнар складный из таких людей он из избранных не знаю, Понятно ли я говорю, но сам-то я хорошо понимаю. Клянусь, единственным глазом Одина, я не знаю, почему боги избрали именно его, но это так. Ярл рассерженно вскинул голову, не ожидал, что дядька заговорит о съевнаре, но сдержался, ничего не ответил. — Спросишь, зачем я вспомнил Евнара складного? — продолжал Якоб. Замечая или не желая замечать гнева воспитанника. Потому что ты дорог мне, как дорог может быть родной сын. Только поэтому. Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь сложил голову в погоне за местью. Ты знаменитый ярл, комунг и воин. У тебя впереди еще много подвигов и свершений. Иди же своим путем, и пусть ваши дороги больше не пересекаются. Ты понимаешь меня? Он скользнул внимательным взглядом по отжатым губам и окаменевшим скулам ролика. Тот лишь злобно сопел в ответ.